Ну ладно, надо понять, что именно пытаются сделать Маморо. Вот только у меня столько геймерского опыта, что версия слишком много. Тем более, я тоже герой с щита. У меня полный догадок относительно возможных методов атаки. Как думаешь, если бы мой щит имел вот такое, так и начинается полёт фантазии. Рафталия, Фаур, отступите. Что? Но, брат, вы вы сейчас не добьёте. Отойдите. Скомандовал я одновременно с тем, как из Маморо хлынула зловещая аура. Он взревел: Волна ауры расшвыряла детей и отключила конфьюжн-таргет. Лишившись навязной цели, дети разбежались по ближайшим мишеням, то есть по нашим иллюзорным клонам. Тем временем Маморо выбежал вперёд, словно чтобы защитить детей от нас, и выставил перед собой неприятно мерцающий щит. Пока всё ожидаемо. «Фимоно! И остальные тоже! Пья!» Откликнулись птицы Филариалы на призыв Маморо и взмахнули крыльями. Фитория обратилась к птице и последовала их примеру, Крылья вспыхнули, и вырвавшийся из них свет превратился в барьер. Такое чувство, будто эти птицы стали проводниками для лишней энергии и используют выхлоп, чтобы защищать союзников от урона. Хорошо придумано. «На, Фомисама, неужели это...» «Да, Мамору сейчас использует смертельный удар, поэтому отступите!» Я бы попытался сделать ставку на уклонение, но пока совершенно не ясно, что за удар нас ждёт. Далеко в сторону тут не отскочишь, комната слишком узкая. Мамору может просто подгадать атаку под наше движение, и мы ничего не добьёмся. Прямо сейчас я предполагаю, что Мамору собирается использовать навык, который превращает накопленный щитом урон в мощную атаку. Завидую, что он способен на такое. Мне вот повезло гораздо меньше. У меня из относительно недорогих по расплате навыков есть только Iron Maiden. После Blood Sacrifice бой заканчивается и для меня тоже. Если на то пошло, проклятие гневного щита вообще слишком сильное. Ладно ещё переключить на него Float Shield, Но если я буду пользоваться этим щитом как основным, проклятие гнева поглотит меня. Правда, щит милосердия заставит приключиться, пока я не сошёл с ума. Вот такой подарок сделал мне Мадракон, несколько раз усилив гневный щит. Так что пока мне остаётся только возиться с этим щитом в надёжне нарочно провалить попытку усиления и сбросить его ранг. Кстати, что интересно, гневный щит доступен для выбора, хотя раньше был запечатан щитом милосердия. Наверное, это Мадракон снял печать. А может это было решение щита милосердия, он даёт мне шанс по-настоящему превозмочь гнев, чтобы и сила милосердия смогла проявиться в полную силу. Как бы там ни было, хотя у гневного щита есть мощная контратака проклятия тёмного сожжения, пользоваться ей сложно, нужно сначала получить урон, а затем использовать её без задержки. Поэтому я всё-таки завидую Мамору, хотя он тоже герой щита, у него арсенал боевых приемов гораздо богаче. Прости, я не собираюсь кватьсяться тем, какая у меня была тяжёлая жизнь. Чэнь Шилд. Я призвал пару флаут щилдов и выставил их между собой и Маморо. Затем использовал Чэнь Шилд, чтобы сделать из одного гневный щит, а из второго щит милосердия. В прошлый раз управлять гневным щитом мне помогал Мадракон. Не знаю, что случится сейчас, когда я без его поддержки. Раф! Дафо! Рафтёнки запрыгнули на плечи, дружно воскликнули, и я почувствовал себя словно в тандеме с Мадраконом. Эй, да откуда у вас столько берутся такие способности? Я сотру тебя с лица земли. Карма кротха! Кротха, гнев на санскрите. Из чёта Маморо вырвалось чёрное пламя, вернее, зловещий чёрный луч. Я выставил перед собой щит камня леса сакуры, сложил его вместе с парой изменённых флоу-щитов многослойный барьер и принял удар. Вох! Какой же он тяжёлый. Я думал отбить вот от луч, но он слишком сильный для таких фокусов. Хотя силы милосердия гнева и камнева леса Куры хватало, чтобы держать удар, вспыхи и чёрного света всё равно обжигали мне руку. Что же это за чудовищный навык, если он едва не побеждает даже щит камня леса Куры, созданный для битв против героев? Нафуме сама: "Брат, стойте за мной, не высовывайтесь". Жар и сила луча сразу напомнили мне кое-что само уничтожение Фанхуана. Я вышел вперёд, чтобы защитить остальных, но понял, что не справлюсь, и тогда вмешалась Атла. А-а! Прошу вас, гневный щит ищет милосердия. Я не хочу повторения того позора. Я должен защитить тех, кто за моей спиной. В тот раз я решил, что стану сильнее и больше не дам остальных в обиду. Я пообещал себе, что ради этого выдержу любые тренировки и испытания. Если мой дракон сказал правду, и мне придётся научиться управлять гневом, чтобы по-настоящему проявить свою силу, то я сделаю это. Прощать, несмотря на гнев, и корать тех, кто не заслужил милосердия... Трудно будет управлять противоречивыми чувствами, но если по-другому спутников не защитить, гневные щиты и щит милосердия начали вращаться, сгусток тьмы из густок света, они словно превратились в узор и ниян на щите камня Варесакуре, которым я защищался от атаки. Ха! Наконец, треединный щит разорвал чёрный луч, который выпустил Маморо. Что? Невозможно! Как ты выдержал этот удар? Вскоре луч полностью погас. А-а! Слышишь, что я? Порядок. Хорош разговаривать со мной свысока. Бросил я тяжёлую доша Мамору, как только дым рассеялся. Что ты там мелешь про тяжёлую судьбу счета? Что ж, если для тебя даже такая ответственность неподъёмная ноша, то это говорит о твоей никчёмности. Одно дело Ран, который накрутил себя до проклятия воспалённым чувством ответственности, но если Мамору даже от обычных обязанностей героя начинает ныть на несчастную жизнь, он бы в будущем на моём месте не выжил. Знает ли он, сколько несправедливости мне пришлось вкусить? Я сам сосчитать не могу. Несчастье мне выпало не меньше, чем звёзд на небе. Но я не сукряд героя из тардэров Тали, Атлы и всех остальных. И я не собираюсь хвастаться тем, что у меня тоже есть проклятое оружие. Маморо, с чего ты решил, что нам сейчас конец? Что мы не правы? Нечего решать за нас. И вообще, лучше посмотри по сторонам. Возле спиной Маморо стояла Сиан, еле удерживающая себя от полного превращения в зверя-человека и страдающая в новом обличии зверя-дети. Помимо них был Райн, а ещё я уверен, что в этом подземелье полно других людей. Маморо всё ещё стояла обомлевшей, не веря, что мы справились с его лочом. Если он не прекратит быть придурком, мне надоест, и я прикажу Рафтале атаковать его самый ценный эксперимент в конце комнаты. Ты у нас герой чего? Лука, меча, копья? Ты уверен, что твоим оружием нужно сражаться именно так? «Ах, мы с Маморо немного разные, герои счета, но я всё равно не думаю, что наш противник сейчас поступает правильно. И даже если я ошибаюсь, это значит, что я с самого начала заблуждался насчёт Маморо и должен сделать именно то, чего он больше всего боится — настучать на него на талии». «Ну всё, тут уже ничего не сделаешь». Рейн освободилась от власти иллюзии, но уселась на пол, словно признавая поражение. «Рейн, нельзя сдаваться!» «Маморо, Нафуми просто сдерживается, чтобы не сломать то, что тебе дорого. Разве не видишь?» Спросила Рейн, показывая на дальнюю цистерну. «Братец Мамору, пожалуйста, не надо больше сражаться!» Умолилась Сиан, корчась на полу и протягивая руку к Мамору. «Но... но... я... ах...» э. Мамору вышел из стойки и поменял щит. «Всё, битву можно считать законченной. Брат доверяет вам, вернее хочет доверять, поэтому расскажите, что случилось, он не желает вам зла!» Сказал Фоур и посмотрел на щит милосердия, висящий передо мной. «Ну вот, теперь ещё и брат Атла начал говорить от моего лица. Прощу его только из уважения к Щиту Милосердия». «Ну что, расскажешь, как тебе попортила жизнь?» — спросил я. «Давай, поведай о своих несчастьях. Или будешь последней твари за то, что наплевал на усилия Сиан?» «На фуме сама. Следите за словами». «Брат, нельзя было подобрее сказать». Рафтали и Фуор пожурили меня, но, думаю, мне простительно. Спешу на влияние огневного Щита. «Ха!» — усмехнулся я в ответ. «Вы ведь его слышали. Я поражённый циник, который легкомысленно относится к тяжёлой жизни героя Щита. Чего ещё вы от меня ожидали?» «Я бы сказала, вы сейчас герои Зеркала, а не Щита на Афами сама». Вежливо поправила Рафталия. «Тебя не переспоришь». Рафталия в совершенстве владела навыком общения со мной. «На самом деле я осознаю, что у меня в душе есть гнильца. Ну а начать с меня, я бы не удержал в себе всю желчь, которую я хотела выплюнуть в Маморо». «Ладно, Рейн, Сиан и все остальные...» Извините. Сказал Маморо и начал по очереди лечить детей. При этом он, видимо, отключил их превращение. Дети начали принимать прежний облик, однако при этом теряли сознание. Затем Маморо начал относить их обратно в цистерны. Можете помочь, если вам не трудно, иначе они будут очень долго восстанавливаться. Хорошо. Я понимаю, что он может вылечить их только от ран, не от усталости. Liberation Heal может избавит даже от травмы, но не от изнеможения. На самом деле есть заклинания, которые возвращают бодрость, но взамен сильно выматывают заклинателя. К тому же не стоит сверхмерно гружать тела детей, которые проходят через такие метаморфозы. Эффект может получиться обратным. Пусть лучше Мамору сам их лечит так, как считает нужным. Мы все взяли по ребёнку и понесли к цистернам. «А, вы герой, считай, из мира Келкон?» «Ага». «Братец Мамору не виноват. Простите его». «Извините, что напали на вас. Мы загладим вину». Только не трогайте браца Маморо. Это всё наша вина. Дети по очереди выдавливали из себя слова. Да уж, тяжёлый случай. Хотя дети оказались не жертвами, они все вступались за Маморо. Это говорило не только о популярности героя счета, но и о силе доверия, которое они разрушили даже без человечной опты. В каком-то смысле их поведение напомнило мне бабкё и такта, но всё-таки эта ситуация в корне другая. С одной стороны приказы, с другой просьбы. Баба просила не издеваться над тактам, а дети умоляют не ругать Маморо. Нужно начать с разговора. В конце концов, Сян просила помочь Маморо. На фоне сама брат Рафталиефур, помогавший лечить детей, встревоженно смотрели на меня. Рафо? Дав. И Рафтанке тоже осознали всю тяжесть положения и приняли растерянный вид. "Брат от Маморо", протянула Сян, тоже высучившись из зверочеловеческой формы. "Сейчас я тебя вылечу. Твоя очередь почти подошла". «Не надо. Я не...» Сиан замотала головой. В отличие от остальных детей, Сиан удержала себя от бешенства волевым усилием. Она единственная, кому это удалось. Должно быть, это говорит о её выдержке. «Тогда осталось», — сказал Маморо, что-то нажал на терминале, и цистерны с детьми наполнили жидкостью. Я увидел, как измученные лица стали умиротворёнными, дети заснули и всплыли с одна цистерн, судя по тому, что я видел, боль у всех прошла. «Ну что, Маморо и Рейн, пора вам обо всём рассказать». Напомнил я о нашем уговоре. «Что, потасовка уже закончилась?» Услышал я голос, обернулся и увидел Харон, которая неизвестно когда объявилась в лаборатории и деловито шагала к нам. «Ах да, я с самого начала не собиралась ни с кем драться». Она подняла руки, всем видом показывая, что не хочет никаких конфликтов. «Опять ты. И конечно же ты обо всём знала». Харон все предвидела и поэтому раздала нам украшения листочки. «А как же?» Я только поэтому и устроил и весь этот деревенский балаган «Герой Щита Будущего». Это тоже было ступенью ко встрече с душевной травмой Маморо. И украшения в это меня получили тоже для этого. Между этим местом и лабораторией в деревне так много общего, что я сразу начал подозревать связь. Я знала, что это рано или поздно случится, поэтому заранее натренировала вас. А теперь задавай Маморо свои вопросы «Герой Щита Будущего». Вот хитрюга. Ловко она сыграла. Маморо тоже поморщился, глядя на Харун, Затем глубоко вздохнул и сказал «Ты хочешь знать, как мы зашли так далеко?» Затем его голос стал задумчивым и мечтательным, как у человека, который рассказывает о безвозвратно потерянном прошлом. «Наверное, всё началось тогда, когда умерла Филория». «Филория?» «Да». Ну и имечко. Она остановилась практически в одной букве от слова «филориал». Это случайно не та девочка, которая плавает в дальней части комнаты, словно мейкун урата. «Пи-пи-пи!» Фамилиоры превратились в мелких птошек и собрались на плечах Маморо, а тот нежно погладил их. Кстати, я совсем забыл вас познакомить. Это мои филориалы: Фимано, Физе и Футория. Эти имена тоже придумала она, и они созданы из её генов. Рафо, даф, скорее всего, не очень похожи на твоих фамилиоров на Афуме. Правда, они не такие самостоятельные. Рафтен слезла с моего плеча и пошла знакомиться с фамилиорами Маморо. Всё понятно. Подобно тому, как Рафтён создан из волос Рафталии, Потенсы Маморо тоже создан из тела её погибшей спутницы. Вот почему он глядит их печально улыбаясь. Так вот, в чём дело, пробормотал Рафталия, начиная понимать. Как бы это сказать? Филория была девушкой, за которой нужен глаз да глаз. Она жила в родном мире Рейн, пока её не призвала сюда герой Амкоктия. Маморо пустился в рассказ дорогой ему Филории, покойного героя Коктия.